Химера. Против опасений ноги зажили довольно быстро. Благодарить за это следовало Лёхина, умудрившегося совершить очередное маленькое чудо. Правда, чудо действовал он с таким выражением лица, что слова благодарности застревали в горле. На время болезни с меня сняли все обязанности, коих и раньше было не особо много. Кроме одной – позировать. Это было тяжелее всего, что мне приходилось делать раньше. Несколько часов полной неподвижности и нервные окрики Аронова. «Не шевелись! Подбородок выше! Руку не отпускай! и Сделай, ради бога, что-нибудь с выражением лица!» Эти четыре фразы я заучила наизусть. Нет, в самый первый раз все было очень даже интересно. С меня никогда прежде не писали портретов. Лёхин привез, Эльвира припроводила в мастерскую, а Ник, -Ник долго выбирал наряд и позу. Сама мастерская оказалась обычной комнатой, только очень светлой. Белые стены, белый потолок и светло-ореховый пол. Переизбыток белого создавал ощущение стерильности и полной трешенности от всего остального мира, где просто невозможно существование этой воздушной светлой белизны. Аронов в белом же халате, небось нарочно, чтобы вписаться в интерьер мастерской, походил одновременно на хирурга и сурового ангела, с о последнем суде. В первый же день он рассказал мне о зеркале. том самом зеркале, в котором я впервые увидела химеру. Его принесли в мастерскую вместе с тяжелой серебряной рамой и звездами в черной глубине. Зеркалу здесь не нравилось. Я чувствовала его недовольство в свирепом оскале диковинного зверя. печальной улыбки девушки-змеи и тысячах глаз на хвосте павлина. Даже без рассказа Аронова было понятно, что зеркало особенное. Моя бабушка часто повторяла, что зеркала придумали бесы, специально, чтобы украсть душу. Пожалуй, это зеркало вполне справилось бы с подобной задачей. «Смотри в него», — ввелила Аронов в первый же день. «Смотри и смотри» если повезет, то увидишь тут насекся а переспросить я не решилась. зеркало требовало покоя и тишины от чего-то мне казалось, что его желание нужно учитывать. Больше я не видела в зеркале себя только необъятную непостижимую вселенную плененную тяжелой рамой видишь звезды спросил никник -ник. вижу К этому времени она считала почти десяток серебряных точек, одну из которых даже назвала полярной. Очень уж яркая она была. Настолько яркой, что при небольшом усилии можно было сосчитать острые колючки лучи. Знаешь, как оно называется? Аронов подошел сзади. Его ладони легли на плечи, а дыхание щекотало шею. от чего то мне стало страшно, будто сзади был нинник-ник. Знакомый, вежливый, а неведомый хищник, который в любой момент способен глупой мысли. Но, несмотря на все мои усилия, мысли не исчезали. Сердце забилось быстрее, а по спине побежали мурашки. «Не оборачивайся», — приказал ник, ник «Смотри в него. Оно услышит тебя. Оно слушает только женщин. Оно живет ради женщин». Ты еще в самую первую вашу встречу понравилась ему. Черная бездна выплюнула целый букет звезд, который моментально рассыпались на отдельные ожерелья созвездий. Четыреста или 500 лет назад в Праге жил алхимик. Тебе доводилось бывать в Праге? Вряд ли. Там очень красиво. Узкие улицы дышат историей. Соборы напоминают о душе, о древние мостовые – о тленности тела человеческого. Там особый воздух, особая атмосфера. Когда-то в Праге жили самые знаменитые алхимики Европы. Ян Кеплер, Тихо Браге, Эдвард Келли. Кеплер был астрономом. Руки зверя чувствительно зажали плечи. Тогда все, кто занимался изучением небес, были алхимиками. Люди искали абсолютные знания. Философский камень, способный обращать свинец в золото, подарить понимание языка животных и птиц, раскрыть все тайны земли и неба или же наградить обладателя вечной жизнью. Красивая сказка, правда? На этот раз я промолчала. Руки Аронова уже обнимали шею. Как-то нехорошо обнимали. Пальцы смыкались на горле, а основание ладони слегка пока только слегка сжималившие из боков. За каждой красивой сказкой прячется правда. Перевранная, перевернутая с ног на голову, пережеванная тысячи ртов, искаженная до неузнаваемости. Так часто поступают, поскольку ложь, как грамотно подобранное платье, скрывает недостаток. Кому понравится слушать про скупого принца, родливую принцессу, их взаимную ненависть, скрепленную династическим браком, их хорошеньких фаворитов и фавориток, то ли дело романтическая история о неземной любви и злой ведьме. Пальцы холодным юркими ящерицами забрались в волосы. Их прикосновение было неприятно и даже пугало. Но я воли отогнала страх. Ни книг не причинит мне вреда. Он просто просто увлечен рассказом. Все талантливые люди слегка безумны. То же самое с философским камнем. Представь себе, что камень не обязательно камень. Форма влияет на свойства. Скажу больше, свойства диктуют форму. Сравни лопату и чайную ложку, и ты поймешь, что я прав. Я всегда прав. Самое отвратительное, что Аронов не хвастался. Его удивительная способность прогнозировать события снискала ему славу ясновидящего. Во всяком случае, Иван обмолвился, будто Аронова считают учеником дьявола или, на худой конец, бывшим кагабистом. Я не задумывался над сутью вещей, да и жизнью в целом. В молодости вообще не свойственно впадать в размышления. Но однажды у меня случился роман с одной женщиной. Ее звали Роза. Красивое женское имя. И очень ей подходило. Она и в самом деле напоминала увядающую Розу. Тоже печальное благородство. Та же недолговечность. Та же грустная покорность судьбе и желание поймать минуту счастья. Этот роман «Редкие встречи в архиве». У нее имелся муж и дети, у меня однокурсники, которые не преминули бы высказаться относительно наших с Розой отношений. И сумасшедший секс во владениях пыли и былых веков изменил меня. Роза любила мир, но делала это заочно. Она смотрела на другие города глазами давно умерших философов. Путешественников, купцов, воинов, наемников и монахов. Она существовала в прошлом и по наивности пыталась переселить меня в свой мир. К счастью, Роза началась в Праге. Удивительнейший город. Знаешь, Ксана, я до сих пор там не был. Я специально не желаю ехать в Прагу, чтобы те далекие воспоминания имели шанс выжить. Знаю, что настоящая Прага совершенно не похожа на книжную, созданную Розой и Альбертом Унером. Жил в XVI веке такой монах, инквизитор и историк в одном лице. Его труд о богопротивном учении алхимии и истинных чудесах Господа мало известен, поскольку в свое время Унер был обвинен в крамоле и патакании ереси. Не помню, чем закончилась история. Роза говорила, но я не запомнил. Розочка переводила труд Уныра с латыни на русский. Я не знаю, каким образом запрещенная, сожженная, а посему крайне редкая и дорогая рукопись попала в нежные розочкины руки. Наши архивы хранят немало тайн. «Так почему бы мне не вытащить одну из них?» Аронов сжал руку в кулак и едва не вырвал волосы с корнем. Кажется, он окончательно потерял ориентацию во времени и пространстве. Разговаривает со мной или не со мной. Хотелось бы видеть выражение его лица, но черное поверхность зеркала по-прежнему дразнило звездами. Зеркало не желало вести себя так, как положено зеркалам. Оно играло и со мной, и с ник -ником. Что же касается рассказа, то я окончательно запуталась. Причем здесь какая-то роза, с которой Аронов спал много лет назад. И обвиненный в еретичестве монах Альберт Унер. Я читал ее перевод. Унер был талантлив, очень талантлив. Он столь ярко описывал Прагу, что в нее невозможно было не влюбиться. И я влюбился. Он писал об алхимиках, и я захотел стать алхимиком. К примеру, Иоганном лепишем человеком, которому удалось создать философский камень. Унер очень много писал про Лепеша, ибо считал последнего наглядным подтверждением тому, сколь пагубно сказывается на душе человека увеличение дьявольской наукой. Иоганн Лепеш и в самом деле был личностью занятной. Сам англичанин. В Прагу приехал по приглашению одного из друзей. В тот период алхимики как раз были в моде. Король к ним благоволил, и, соответственно, остальные стремились подражать их величеству. Жил Иоганн Лепеш на Золотой улице. Снимал комнаты, наблюдал за звездами, составлял прогнозы, составлял гороскопы, варил эликсиры и пытался постигнуть тайну философского камня. И самое странное у него получилось. Никниг вздохнул и чуть отстранился, выпутывая пальцы из моих волос. Его изобретение оставалось равнодушным к свинцу и золоту, не обучало языкам, не показывало укрытый в земле клады, зато лебешу удалось найти путь в бессмертие. Правда, не нашлось пока человека, который бы и решился проследовать этим путем. И что за путь? Теперь Когда поведение Ник-Ника стало чуть более адекватным, а я это спиной почувствовала, мне стало интересно. Простой, как все гениальное. Если душа бессмертна, а тело наоборот, то следует разделить душу и тело. И пусть последний умирает. Лепеш полагал, будто его зеркало способно совершить это. Жаль, никто не знает как. Лепеш умер, прежде чем начались серьезные допросы. И, как ни пошло это звучит, унес тайну в могилу. Остались лишь записи, в которых рассказывалось о создании предмета с свойствами чудесными наделенного, кои великие дела сотворять способны. Ну и описание этого предмета. Чтобы отыскать зеркало, Унеру понадобилось пять лет. Он был очень упрямым человеком, этот Альберт Унер, и своего добился. Зеркало было обнаружено среди товаров одного заезжего купца которого многие горожане почитали алхимиком и колдуном. Не спрашивай, что стало с бедолагой. Скорее всего, ничего хорошего. А зеркало попало в руки святой инквизиции. У него очень странная судьба. Варонов наконец-то отстал от меня. Теперь все его внимание было обращено на зеркало. Никогда прежде мне не доводилось видеть в холодном и вежливом никнике столько эмоций, чего стоил только один взгляд. Нежный, страстный и одновременно умоляющий. Так смотрят на женщину, для которой готов завоевать весь мир, но не на вещь. Впрочем, зеркало Химеры нельзя было назвать вещью в полном смысле слова. Специальная коллегия в течение двух месяцев исследовала творение Лепеша, после чего постановила считать зеркало обычным предметом, зла не имеющим. Унер, кстати, был совершенно не согласен и в своей книге много сокрушался по поводу того, что зеркало не уничтожили. Знаешь, иногда оно показывает удивительные вещи. Но не каждому. Оно любит шутить. Оно столько видело за свой век. Менялись люди, города, страны, обычаи, и мода. А оно наблюдало. Думаю, ему нравится путешествовать. Испания, Англия, Германия, Франция, Россия. Попроси. Оно расскажет. Он замолчал. А спустя секунду хлопнувшая дверь возвестила, что мы остались вдвоем. Я и зеркало химеры. Теперь в оскале зверя мне чудилась насмешка. Отражения по-прежнему не было. Только звезды. Много-много золотых звезд. Как там, сказал Аронов, зеркало любит шутить?